Глава вторая. От отправки к передвижению. На следующий день после разговоров в столовой гильдии они купили еду и лекарства. А в этот раз путь был долгим, потому они взяли повозку с лошадью, погрузили всё внутрь и решили покинуть кафу. Они направлялись из королевства в Аргенбург на юго-западе в центр континента. Даже в одну сторону им придётся пройти значительное расстояние. Что-то не так? Похоже, так думал лишь Роран. Мужчина пробормотал, что путешествие будет долгим, а Ляпис точно не понимала, о чём Кстати, Гула вообще ни о чём не думала. Лишь тащила сумку с продуктами, купленными в кафе, вытаскивала из неё еду и тащила карту. А разве это нормально? Сколько, по-твоему, дней нам добираться до гор? В зависимости от дороги на это может уйти 7-8 дней. Они взяли задания, которые должны были выполнить за 30 дней. Как говорила Лепис. Они только на путешествие потратят половину времени. И если им потребуется время перебраться через горы, в землях демонов они пробудут совсем недолго. Некоторые без проблем идут не спеша. Те, кто серьёзно хотят выполнить задание, берут минимум вещей и гонят вперёд лошадь. Если в пути сменить коня, можно добраться за четыре дня. А мы как поступим? Сильно спешить было ни к чему, но если сильно затянут, то останутся без вознаграждения. Даже если не считать награду основной целью, они достаточно много денег потратили на путь, и потому хотелось бы восполнить то, что возможно. Вначале пойдём три дня в северном направлении. Добраться до цели, а оттуда до гор рукой подать. Что-то я не уверен в твоих словах. Королевство Варгенбург находится на юго-западе континента. И чтобы добраться до центра, надо было идти в северо-восточном направлении. Но Лепис предлагал идти прямо на север. Конечно, раз они шли к горам, В принципе, её можно было понять. Однако Роран не понимал, почему после трёх дней пути будет рукой подать до места. «Ну, раз ты так говоришь...» «Да, положись на меня!» Девушка излучала уверенность, так что он решил не сомневаться. Если есть что-то, чего не может представить бывший наёмник, то ломать голову бессмысленно. Путь на север был на удивление спокойным. По пути могли встретиться монстры и разбойники, но их путешествию они не помешали. И пусть никто не говорил об этом, скорее всего, дело было в присутствии Гулы. Женщина весь день проспала в повозке, но злое божество не скрывало своё присутствие, и слабые монстры не думали подходить к ним. Сильные монстры могли подумать, что здесь что-то не так, но такие были достаточно умными, потому не считали Гулу добычей. Разбойники тоже не появлялись, то ли чувствовали исходящую от них опасность, то ли просто повезло. То есть через три дня мы пересечем границу? И нас там просто пропустят? Авантюристам в этом плане проще. Достаточно просто предъявить в отделении удостоверения личности. Гильдия авантюристов была огромной организацией. Удостоверение личности, выданное организацией, оказывающей влияние на весь континент, имело большее влияние, чем у других предприятий, и направлявшаяся на север группа должна была пройти через несколько филиалов, и если они предъявят документы, их никто не остановит. «Так ведь и контрабанду провести можно». «Господин раран возможно, ты не заметил, но там тайком используется божественное заклинание «Обнаружение зла». Была разница в масштабах, но это всё ещё государственное учреждение. Страна выделяет солдаты и в толпу примешиваются жрецы вроде Лепис. Как сказала девушка, они тайком используют божественные заклинания и отделяют хороших людей от плохих». Оценка может быть неточной, но, по сути, можно выявить что-то скрывающего человека. Его поймают и допросят. «А как ты прошла, Лепис?» Роран считал странным, что божественное заклинание поиска зла не нашло демона, но девушка уверенно ответила. «Я жрица бога знаний, и в моём сердце просто нет места для зла». «А ты гула?» Злые божества были ещё большим злом, чем демоны, даже если Лепис могла проскочить, то с гулой это просто не могло сработать. Однако она уверенно ответила. «Во мне тоже нет ни капли зла!» «В общем, ещё-то не так себе». Ляпнул Роран и получил тычки в бока сразу от двух девушек, однако на нём была куртка, полученная от древнего вампира, потому от их ударов лишь слегка спёрла дыхание. Так они и шли на север, и через три дня Лепис увела их с дороги. Они пошли, куда вела девушка, и дальше их ждала пустыня. Здесь такое тоже есть. Рорен знал, что в пустыне воздух высыхает под лучами горячего воздуха. Однако здесь днём было не так уж и жарко. Воздух был сухим, но при этом слегка прохладным. Песок под ногами имел голубоватый оттенок, точно море. «Да уж, тут ничего нет», – как и сказала Гула, – «здесь ничего не было». Один только песок, других людей не было, и они не понимали, почему Ляпис привела их сюда. «Но тут и правда ничего». «Госпожа Гула, ты что-то знаешь об этом месте?» Спросила Лепис, и женщина нахмурилась, какое-то время подумала, а потом ударила кулаком по ладони и засияла, точно вспомнив что-то. «Точно! Они тут ли эксперименты проводились?» «Мы сами точно не знаем, но эта пустыня вроде стала следствием экспериментов, проводимых в лаборатории древней цивилизации». После слов девушки, Роран, сидевший на повозке, снова осмотрелся по сторонам. Синеватый песок вокруг казался чем-то фантастическим, но узнав от Гулы и Лепис, что сотни лет назад здесь проходил магический эксперимент, превративший всё это место в пустыню, немного испугался. Невероятная страна была. Слова не отражали ни хорошего, ни плохого отношения. Мужчина просто был впечатлён. «Магическая страна, которая, как говорят на пике своей силы, могла управлять даже временем и пространством. Сейчас демоны куда сильнее людей». Но тогда всё было ещё опасней. Вот же невероятная была ваша раса. В этот раз он немного больше клонился к плохому смыслу, и пусть он этого не сказал. По Рорану всё было видно, так что Лепис обиженно произнесла. Ты всех нас с магическими безумцами сравниваешь? Ладно тебе, Лепис, успокойся. Мы сможем перебраться через эту пустыню? Хоть было и не слишком жарко, воздух оставался сухим. Ноги лошадей, тащивших повозку, утопали в песке, и они не могли нормально идти вперёд. «Идти сможем, но перебираться не понадобится. То есть твоя цель где-то в пустыне?» Рорен стал думать, что вообще может быть в этих бесплодных землях, а скрестила руки и начала о чём-то думать. «Что такое?» «Просто цель не в пустыне. Хотя идти нам надо туда». Пока Рорен думал над её ответом, лошадь заржала. Он посмотрел на них и увидел, что ноги животного уже почти полностью ушли в песок. Эээ... это... Эй! А. Э... Плохо дело, Роран! Песок затягивает лошадь! Животное начало неистово брыкаться. Если затянет лошадь, то за ней пойдёт и повозка, но без животного тащить повозку будет некому, и все вещи придётся оставить. Роран взялся за поводья, думая, получится ли как-то вытащить животное, но прежде чем он потянул... Ляпис положила свою руку на его. Вся в порядке. Пусть затянет». «Что ты говоришь?» «Просто наша цель как раз под песком». Роран подумал, что ей напекло голову, но было не так уж жарко, к тому же солнце не припекало, так что сложно было поверить, что с ней что-то случилось из-за жары. «Я серьёзно. Я хочу отправиться под пустыню». «Провалиться в песок? Мы не задохнёмся?» «Живым существам там будет нечем дышать». Цель Лепис была под песком, но в зависимости от того, как глубоко придётся опуститься, они могут вздохнуться до того, как окажутся там. «Господин Роран, позволь научить кое-чему полезному». «Предчувствие у меня скверное, но говори». Следом за лошадью начало затягивать и повозку, а Лепис серьёзным выражением на лице положила руку Рорану на плечо. «Если ты потеряешь сознание до того, как задохнешься, вероятность спастись будет выше». «Я так просто не могу». Крикнул мужчина и уже собрался спрыгнуть с повозки, когда девушка его обхватила за талию. Со стороны могло показаться, что Роран может легко сбросить её и спрыгнуть, однако мужчина вновь вернулся на повозку. «Всё будет хорошо. Надо глубоко вдохнуть, прежде чем голова окажется под песком, и немного потерпеть». «А ты не думала, что мы на разное время можем задерживать дыхание? Может, тебе стоит лишиться сознания, господин Роран?» «Дура! Пусти!» Какое-то время Роран брекался но и вдруг Ляпис вырваться не смог. Видя, как девушка удерживает его, Гула затянула мешок с едой, чтобы туда не попал песок, взглянула на утопающую повозку и пожала плечами.